Так как самолюбие было главной пружиной ее жизни, то чувство удовлетворенности и хорошее настроения были у нее прямо пропорциональной трудности работы, которые с нее спрашивали. То, что она делала в Бальбеке, было так легко, что она почти все время была не в духе, и это ее неудовольствие сто крат усиливалось. и на лице у нее мгновенно появлялось высокомерное насмешливое выражение «Если я, отправляюсь к приятельницам», световала на то, что шляпа не вычищена, а галстуки измяты. Трудную работу она выполняла с таким видом, как будто это ей ничего не стоит, а при малейшем замечании относительно того, что пиджака нет на месте, она сейчас же начинала хвастаться, что нарочно заперла его в шкаф, чтобы ни одна пылинка на него не села. Этого мало. Она по всем правилам искусства произносила похвальное слово своему трудолюбию, жаловалась, что в Бальбеке еще ни разу не отдохнула, и утверждала, что на такое место никто бы, кроме нее, не пошел. Ведь это надо так запихать свои вещи. Все шивороты на вывороты, сам черт ногу сломит. Иной раз Франсуаза с видом королевы смотрела на меня горящими глазами и хранила молчание, которое она, однако, нарушала, едва успев выйти в коридор и затворить за собой дверь. Тут она произносила речи, как я догадывался, обидные для меня, но такие же неразличимые, как речи действующих лиц, проговаривающих первые свои слова за кулисами еще до выхода на сцену. Впрочем, когда я собирался идти гулять с моими приятельницами, даже если все было в порядке и Франсуаза находилась в благодушном настроении, она была все-таки невыносима. Пользуясь тем, что я, испытывая потребность говорить о девушках, отпускал иногда какую-нибудь шутку, она с таинственным видом рассказывала мне о них такие вещи, которые я знал бы лучше ее, если б это была правда. Но это была неправда. Просто Франсуаза не так меня понимала. У нее, как у всякого человека, были свои характерные особенности. Человек никогда не бывает похож на прямой путь. Он поражает нас причудливыми и неминуемыми поворотами, которые чаще всего не замечаешь и которые трудно проделывать следом за ним. Если я говорил «Где шляпа?» или «Черт бы ее побрал, эту Андре!» «Черт бы ее побрал, эту Альбертину!» Франсуаза всякий раз вынуждала меня, неизвестно для чего, идти окольными путями, которые меня очень задерживали. То же самое бывало, когда я просил ее приготовить сэндвичи с честером или с салатом и купить сладких пирожков на завтрак, который я предполагал устроить на скале для себя и для девушек, хотя и они могли бы по очереди покупать что-нибудь на завтрак, если б не были такими скупыми. как уверяла Франсуаза, на помощь которой спешила в этот миг вся доставшаяся ей по наследству провинциальная алчность и пошлость, создававшая впечатление, будто часть души покойной Евлалии вошла в святого Элигия, а другая с большей легкостью приняла пленительную телесную оболочку моих приятельниц из стайки. Покойный Явлалии, имеется в виду персонаж первого романа Пруста, приживалка-богомолка при тетке героя Леонии. Святой Элигий, около 588-659 -го годов. Католический святой, согласно преданию, был золотых дел мастером и хранителем казны королей Калатария II и Дагоберта I. В конце жизни был епископом Нуайона, и советником Дагоберта. Я негодовал, выслушивая эти наветы и чувствуя, что дошел до такого места, после которого знакомая проселочная дорога, какую являл собой характер Франсуасы, становится непроходимой. К счастью, ненадолго. Наконец пиджак находился, Франсуаза приносила сэндвичи, и мы с Альбертиной, Андре, Розамундой, а иногда и еще с кем-нибудь, с пешком или на велосипедах, отправлялись на прогулку. Еще совсем недавно меня больше прельщала бы такая прогулка в плохую погоду. Тогда я искал в Бальбеке страну кемерийцев, а в этой стране солнечных дней быть не должно. Они знаменовали бы для меня вторжение пошлого лета купальщиков в заволоченную туманами древнюю страну.